Глава 45. Несколько дней после инцидента в каморке я действительно напугана. Руслан не сводит с меня глаз, заботится обо мне с той настойчивостью, которой я не могла бы ожидать. Он нанял марку временного репетитора, чтобы тот делал с ним уроки и не беспокоил меня. Это подкупает, если бы не одно большое «но», то, что случилось между нами в прошлом. Сегодня у меня очередной осмотр у гинеколога. Я прибываю в клинику, охрана остается в холле, пока я поднимаюсь в кабинет врача. Доктор проверяет анализы, все в норме, малышка растет, и я чувствую облегчение. Но страх все еще тянет мои мысли в тень. После осмотра я решаю зайти в туалет. Внутри тихо, я стараюсь успокоиться, убеждаю себя, что все под контролем. Но в этот момент кто-то внезапно хватает меня сзади и приставляет холодный нож к горлу. Я не могу даже вскрикнуть! Сердце замирает от ужаса. «Кто вы? Что вам нужно?» Едва выдавливаю из себя. Меня охватывает дикий ужас. «Разве я не предупреждал тебя, что будет, если не рассчитаешься с долгом?» Звучит грубый голос. «Все происходит слишком быстро. Меня ведут куда-то пустым коридором по пожарной лестнице. Неужели никто не увидел этого? Неужели меня не спасут? Я не знаю, что делать и что говорить в такой ситуации». «У меня есть машина! Я могу отдать вам ключи! Заберите машину!» Начинаю торговаться я. Мужчина, что удерживает меня, лишь усмехается. Мне кажется, что спасения не будет. Но тут, словно ниоткуда, появляется охрана Руслана. Начинается драка. Охранники действуют быстро и слаженно. Они скручивают руки нападавшему, сбивают его с ног. Нож падает на пол с громким стуком. Нападавший кричит и пытается сопротивляться, но охранники держат его крепко. «С вами все хорошо, Вероника?» спрашивает один из охранников, подбегая ко мне и осматривая на наличие ранений. Я киваю, хотя внутри все дрожит от страха и шока. Руки трясутся, и я не могу произнести ни слова. «Вероника, давайте выйдем отсюда», говорит второй телохранитель, бережно поддерживая меня за плечо и ведя к выходу. Мы покидаем помещение, и я чувствую, как напряжение постепенно спадает. Но внутри остается страх. Это уже не просто случайность. Когда я иду к выходу, чувствую, как страх постепенно уступает место облегчению, делаю еще несколько шагов и внезапно ощущаю резкую боль внизу живота. Я останавливаюсь, не в силах сделать ни шага, боль становится невыносимой. «Вероника, что с вами?» Один из охранников замечает мое состояние и тут же зовет врача. «Я не могу ответить. Боль усиливается, я чувствую, как ноги подкашиваются. Врач появляется мгновенно, он быстро осматривает меня». «Нужно срочно в госпиталь», — говорит он. Его голос наполнен тревогой. Охранники подхватывают меня под руки и аккуратно ведут к машине. Меня мгновенно доставляют в ближайшую больницу. Я едва осознаю происходящее. Боль затмевает все. В больнице меня немедленно госпитализируют. Врачи осматривают меня и подтверждают. У меня начались преждевременные роды. Меня охватывает паника. Все происходит так быстро, что я не успеваю осознать серьезность ситуации. Часы пролетают, как в тумане. Врачи и медсестры вокруг меня. Их голоса звучат словно издалека. Я слышу, как кто-то говорит о необходимости экстренного кесарева сечения. Руслан рядом. Он держит меня за руку. Его лицо напряжено и полно тревоги. Ребенок родился недоношенным. Малышку сразу же забирают в отделение интенсивной терапии для новорожденных. Я лежу на операционном столе, чувствуя, как слезы текут по щекам. Все, о чем я могу думать, это моя дочь. «Вероника, все будет хорошо!» – успокаивает меня Руслан. Его голос звучит мягко и уверенно. Врачи делают все возможное для нашей дочери. Меня перевозят в палату. Боль утихает, но тревога за малышку остается. Я чувствую себя опустошенной, но стараюсь верить, что все будет хорошо. Руслан не отходит от меня ни на шаг. Он держит меня за руку, его присутствие придает мне сил. «Как она?» – спрашиваю я, едва сдерживая слезы. «Врачи говорят, ее состояние стабильно», – отвечает Руслан, пытаясь улыбнуться. «Она сильная, как и ее мама. И такая крошечная, Вероника. Ты уже выбрала ей имя?» «Да», – киваю, – «Лилия. Мне кажется, это очень красивое имя». «Действительно красивое. Руслан берет меня за руку и держит до тех пор, пока я не погружаюсь в глубокий сон».